Глава 210. Философия индуизма. Человек стремится к освобождению. Повторение мантры Харе Кришна 35 миллионов раз позволяет освободиться от самых тяжелых грехов, а именно убийство человека из самой высокой касты, касты брахманов, кражи имущества других людей, накопление золота, совокупление с женщиной из низшей касты, касты париев и даже от отказа выполнять все правила Дхармы, через которые человек обретает чистоту и свободу. Харис Самтарана Упанишада, отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».